голова 4 поединок шайхи смертельный поединок практикуемый в племенах сыпучего моря причины могут быть различны победитель несет ответ за судьбы зависимых членов семьи побежденного братья веко дети песка. «Я же могу отказаться!» Опускающееся к горизонту закатное солнце становилось все краснее. Светило, словно предвкушало кровь, которая должна была сегодня пролиться под его лучами. «Нет, не можешь», — ответил Кхалим, и Эдуард никак не мог понять, что за чувства владеют сейчас этим человеком. «Он объявил Шахир, право обнаженного меча. Один из вас умрет сегодня». «Как ты можешь говорить об этом так спокойно?» — воскликнул Эдуард, теряя самообладание. «Проклятие! Ведь это твой отец!» «А ты — Муазамаль», — ответил пустынник. «Ваши судьбы едины». «Но что, если ты ошибаешься?» «Тогда мой отец убьет себя до того, как ночь опустится на пустыню». «Эти люди чтут силу и хромрость». Встрял в их разговор Ярви. Устроившийся у очага, вор ужинал пшеничной лепешкой и в рыблюжатиной, на углях. Эдуард так и не спросил его, где он пропадал весь день. «Если ты откажешься», — продолжил трехпалый, отрезая кусок подрумянившегося мяса. «Они никогда не будут тебя уважать». «Но я не хочу его смерти!» «Как и я», — признался халим «Но он сделал свой выбор, как и ты свой, когда пришел сюда». В словах пустынника был тот странный, почти пугающий фатализм, присущий, как уже заметил Эдуард, всему их народу. Именно это отличало их от людей королевства, и именно это сделало победу над ними столь непростой. «Сейчас я оставлю тебя», — сказал Кхалим, одернув полог юрты. «Хочу поговорить с отцом, пока вы не начали. Они уже зажигают факел. Не заставляю его долго ждать». Когда кочевник вышел... Эдуард посмотрел на изогнутый меч, все еще торчащий посреди жилища. Оружие оказалось ядовитым скорпионом, готовым ужалить любого, кто протянет к нему руку. «Что мне делать?» — спросил он у Ярви. «Хо, теперь ты спрашиваешь у меня совета, парень», — усмехнулся вор. «А я думал, что ты теперь дружишь только с господином широкие штаны». «Мне сейчас не до шуток!» — упрекнул его Эдуард оставь свою ревность на потом». «Ревность?» Ярви оторвался от ужина, подняв на Эдуарда глаза. «Этон пытался меня прикончить. Смекаешь? Они тут все полоумные. Они могут помочь мне. Тогда в пустыне я узнал, что пустынники в долгу передо мной. В долгу перед моим отцом. Помочь тебе? В чем? Вернуть место правителя простора?» порубить в куски тех кто украсил твоего папашу. <смех> Кто-то когда-то сказал мне, что мечи могут посадить на трон любую задницу. Вся шутка в том, что на них неудобно сидеть. «Ты не понимаешь», — возразил Эдуард. «Дело не в просторе. Это гораздо больше нас обоих, если бы ты только видел то, что видел я. Это не месть. Это справедливость». Эдуард не знал, может ли объяснить своему товарищу то, что показал ему дух древнего храма. Впрочем, Ярви не требовал этого рассказа. Меньше знаешь, крепче спишь. «Тогда в чем дело?» — спросил вор, ухмыльнувшись. «Боитесь ручки запачкать, ваше лордство? Думаешь, что на этом пути не будет крови?» Ха. Ярви был прав. Эдуард хотел ему возразить, но не мог. Если он действительно собирается что-то изменить, ему придется пойти на это. Был ли у него выбор? С тех пор, как они вернулись из пустынного святилища, Эдуард не раз думал об этом. Он мог попытаться вернуться и рассказать людям правду, быть может, даже донести ее до кого-то из виконтов и других вельмож. И что потом? Что это даст? Поверят ли они его словам или решат, что он сошел с ума, как... и его отец? Захотят ли они вообще узнать... «Такую, правду». «Власть их над твоим сердцем велика», — вспомнились слова старого Хазара. «Нет, ему придется взяться за меч. Противник слишком могуч, коварен и безжалостен, чтобы Эдуард мог победить его одними словами. Это была та самая дорога, по которой пошел отец. Путь, на котором он готов был принести в жертву своих людей и даже собственную семью ради высшей цели. Ради истины». «Свободы и справедливости». «Нет», — признался Эдуард, опустив глаза. «Я так не думаю». «Тогда возьми этот проклятый меч», — подытожил вор, вернувшись к вечерней трапезе. Эдуард сжал костяную рукоятку и извлек оружие из песка. Меч оказался неожиданно легким, гораздо легче тех мечей, которыми ему доводилось драться в тренировочных боях под крышей дубового чертога. Мальчишка. Тогда он представлял себя великим воителем. Теперь же по спине его пробежал неприятный холодок. Никогда еще ему не приходилось биться насмерть, защищая свою жизнь. Отец говорил ему, что в самой смерти нет ничего страшного или постыдного. Стыд заключался в том, за что именно умирает человек. Быть может, именно поэтому в день своей казни он ушел с высоко поднятой головой. «Надевать будешь?» Спросил Ярви, кивнув на доспехи. «Нет, не думаю, что это здесь принято». «Тогда, если тебя убьют, я оставлю их себе», сказал вор, отрезая себе еще кусочек верблюжатины. «Воксара я выручу за них. Хорошие деньги». «Это меньше, чем я мог бы отплатить тебе». Улыбнулся Эдуард и вышел. В центре улуса... Уже собиралась толпа. Люди всего племени пришли посмотреть на загадочного Мухтади, вернувшегося из места памяти в священном облачении. Они хотели увидеть человека, которого вызвал на шахир сам Окейл. Факелы освещали место будущего поединка. Сжимая рукоятку меча, Эдуард двинулся навстречу судьбе. С каждым шагом страх наливал ноги тяжестью. Поединок все расставит по своим местам. Если Эдуард проиграет, то найдет покой в смерти. Если одержит победу, О'Кейл станет первым. Жертвой, которую он никогда не забудет. Не сможет забыть. Они вышли в круг света одновременно. Крепкий юноша с мрачным лицом и поджарый старик в широких шароварах и остроконечных кожаных сапогах с серебряными пряжками. Торс Наиба защищала лишь добротная кожаная безрукавка, надетая на голое смуглое тело, украшенное множеством боевых шрамов. Эдуард сразу понял, что, несмотря на разницу в возрасте, победить этого человека будет непросто. В конце концов, О'Кейл бился в войне дюжины, когда Эдуарда еще не было на свете. Из толпы показался к Сак. Лицо кочевника выражало непостижимое спокойствие и покорность судьбе. Было ли ему известно, что произойдет дальше? Видел ли он это в своих видениях? Кочевник поднес отцу красивые ножны, из которых тот извлек сразу два изогнутых меча. Он будет биться двумя руками, подумал Эдуард, судорожно вспоминая уроки мастеров фехтования в дубовом чертоге. Старший брат Эдуарда Грегори должен был наследовать земли отца. Самому Эдуарду, как это часто делали в знатных семьях, была уготована военная карьера. Именно поэтому его подготовкой с малых лет занимались самые умелые бойцы простора. Однако у него до сих пор не было опыта реального боя. Когда простор раздирала гражданская война, Эдуард был еще слишком юн, чтобы принять в ней участие. Позднее он угодил на каторгу, где все его занятия свелись к работе тяжелой шахтерской киркой. Пламя блеснуло на стали клинков, и зрители тут же ожили, разразившись криками восторга и одобрения. Вне всяких сомнений, они были не на стороне Эдуарда. Окил размялся, совершив несколько круговых движений мечами. Его бугристое, ожилистое тело напоминало связку старых древесных корней. Такое же жесткое и сморщенное. В лице старика не было ни ярости, ни злобы. Лишь упрямая, мрачная решимость. Эдуард понял, что О'Кейл совсем не жесток. Наиб не хотел убивать. Юноша сам вынудил его к этому. Единственный способ, который мог предотвратить его участие в хурале. Они вошли в круг факелов и начали движение вокруг его центра, подобно хищникам, выбирающим подходящий момент, чтобы сцепиться в смертельной схватке. О'Кейл медлил. Он не знал, на что способен молодой соперник. Эдуард же просто не осмеливался напасть первым. «Ты ведь никогда никого не убивал, верно?» — спросил старик, глядя ему прямо в глаза. Эдуард промолчал. Он не хотел, чтобы О'Кейл вселил в него страх. «Как ты поведешь их на сечу, если не знаешь, что это такое?» Меч Эдуард рванулся вперед. Тело само вспомнило движения, вбитые в него наставниками много лет назад. Атака была неплохой, однако О'Кейл с легкостью отразил ее. «Отступись, мальчишка!» Старый воин согнулся, изготовившись к броску. «Ты не один из нас. Ты — Дахил! Признай свое поражение!» «Ты все еще можешь уйти, я не стану тебя преследовать!» Память воскресила воронов, вспорхнувших над главной площадью Варгана. Юноша вспомнил вязкий удар топора и страшный, глухой стук, с которым голова его отца покатилась по дощатому полу эшафота. Они убили его за то, что он хотел восстановить справедливость. Они заставили Эдуарда смотреть на это, а потом заперли его в темную яму, лишив свободы, радости и надежды. Лжецы предателя Чудовище. но улус налетел порыв холодного ветра, рванув в пламя факелов, на запад. Толпа затихла, почувствовав в воздухе что-то необычное. Что-то пугающее. «Я не могу!» — сквозь зубы произнес Эдуард. «Не могу остановиться!» В глазах у Кейла блеснул лед. «Тогда я вынужден забрать твою жизнь, Дакил!» Старик рванулся вперед с проворством дикого зверя. Человек, который видел наибо впервые, никогда не ожидал бы от него такой прыти. Изогнутые клинки обрушились на Эдуарда стальным вихрем. Парируя удары у Кейла, юноша отпрянул в сторону. Стиль боя пустынников был ему незнаком. Его обучали мечники королевства, люди, покрывшие себя воинской славой задолго до его рождения. Они никогда не готовили своего ученика к подобным поединкам однако сила приобретенная юношей за два года тяжелого шахтерского труда наделила его руки невероятной быстротой он почти не чувствовал веса меча управляя с ним так словно это была легкая тростинка соперники разошлись и вновь начали кружить вокруг друг друга эдуард почувствовал что по его плечу стекает что то вязкое и тепле он сам не заметил как получил легкий порез от меча вождя рана была не особенно глубокой но это была первая кровь и кровь это принадлежало Эдуарду. В океле не было торжества. Он тяжело дышал, мрачно глядя на Эдуарда. Вероятно, старик надеялся покончить с юношей одной стремительной атакой, но противник оказался сильнее, чем он предполагал. Ней был опытнее и лучше владел мечом, но на стороне Эдуарда были юность, выносливость и сила. Ступая по рыхлому песку, Эдуард почти чувствовал потоки судьбы, которая несла его подобно бурной горной реке. Она привела его сюда, и теперь он должен был отстоять своего право двигаться дальше. Был ли прав Кхалим, называя его спасителем людей? Мертвый отец говорил, что он должен быть готов, когда придет время. Значит, он действительно Муазамаль? Так или иначе, все это не будет иметь никакого значения, если он останется лежать на песке в луже собственной крови. Солнце почти скрылось за горизонтом. Эдуард понял, что кейл попытается решить все следующей атакой. Вождь был стар. Он не мог позволить себе затяжного боя. Хороший мечник использует не только клинок своего орудия, но также и гарду, и эфес. Они порой куда опаснее, поскольку не всякий этой опасности ожидает. Вспомнил Эдуард наставление Готфри Пейтона. Старый капитан стражи дубового чертога частенько прикладывал его тренировочным мечом, раз за разом вбивая еще немного ратной науки в господского отпрыска. Теперь Эдуард по-новому увидел свое оружие. Концы гарды меча были изогнуты наверх, напоминая рога быка. Обычная конструкция для надежной защиты руки владельца от скользящих ударов. Решив, что юноша отвлекся, О'Кейл вновь атаковал его. Бросившись сначала в одну сторону, он резко изменил направление, нанося двойной удар слева. Эдуарду удалось разгадать маневр, а потому мечи вождя встретили его клинок. Когда лезвие одного из них упало на изогнутую гарду, Эдуард вложил всю свою силу в руки и резко рванул оружие в бок, поворачивая его. Попавший в ловушку меч вождя повело в сторону. Туда, где на него обрушился его же собственный второй клинок. Благодаря сноровке Эдуарда, О'Кейл сам заблокировал часть своей атаки. Однако юноша не собирался на этом останавливаться. Ухватившись за рукоятку обеими руками, он еще сильнее вывернул меч, отчего один из клинков его противника выгнулся и отлетел в сторону. Эдуард надеялся, что наполовину обезоруженный О'Кейл вновь отступит, но старик не сделал этого. Резко развернувшись на месте, чтобы не упасть, старый воин перехватил оставшийся меч в правую руку, попытавшись достать соперника снизу. Если бы телом Эдуарда в этот момент не забладели рефлексы, удар вождя был бы смертельным. Мышцы на ногах юноши резко напряглись, бросая тело назад. Описав сверкающий круг, алчное лезвие прочертило тонкую красную линию на животе Эдуарда. При этом юноше на мгновение показалось, что по лицу вождя пробежал алый солнечный блик. Должно быть, отблеск заката отразился в мече Эдуарда, ослепив соперника на какое-то спасительное мгновение. Рука, сжимающая меч, безжалостно опустилась вниз, как топор палача. Раздался глухой влажный шлепок, за которым последовал вопль О'Кейла. Пальцы, отрубленные кисти вождя, все еще сжимали меч, когда она упала в песок. схватившись целой рукой за окровавленную культю, старик упал на колени, не в силах подняться. Безмолвие, повисшее над пустынниками, прорезал звонкий женский крик. «Отец!» Она использовала язык королевства, словно желая, чтобы Эдуард понял ее. Толпа извергла из своих недр девушку, облаченную в традиционный наряд пустынников. Ярко расшитое платье из плотной ткани, подпоясанное тонким плетеным поясом. Ее лицо скрывал темный платок, а ноги украшали изящные, остроконечные сапожки, покрытые замысловатым орнаментом. Впрочем, эти детали ускользнули от внимания Эдуарда. Нависая над поверженным, но все еще живым соперником, юноша застыл в нерешительности. Его меч медлил, не нанося вождю решающего удара. Подбежав к деручимся, девушка бросилась к Кокейлу, заслоняя его своим телом. «Прошу тебя, господин!» — взмолилась она, перевязывая кровоточащую культю отца. «Найди в сердце сострадание! Не губи!» Рука Эдуарда дрогнула. На мгновение он увидел себя со стороны. Безжалостный палач, заносящий острую сталь над беззащитным сломленным человеком. «Оставь, дочь!» глухо сказал вождь, морщась от боли. «Он победим Его право». «Молю!» Она бросилась к его ногам, обхватив их тонкими, смуглыми пальцами. «Пощади! Если твое сердце жаждет крови, убей меня, но сохрани его!» Чтобы перевязать искалеченную руку О'Кейла, она сняла с головы платок, и теперь Эдуард мог видеть ее лицо. Как только юноша опустил на девушку глаза — Меч выпал из его обмякшей руки, а колени подогнулись сами собой. Юная и прекрасная на него смотрела его мать.